Пришлось освободить, не хотя бросил прокурор, нет никаких оснований. Неужели вы не понимаете? Допустим, понимаю. А доказательства? Евстратов досадливо поморщился. Все мы все понимаем, но если нет доказательств, очень напоминает наш случай, кстати. Значит, вы решительно не представляете, где может находиться флиссак? Не представляю, сказала Даша. Куда вы поехали от гостиницы? К больницу, к отцу. Они приглянулись. Должно быть, не было возможности уличить ее во лжи. Время примерно совпадало. Она все проделала быстро. Что это за история с микрофонами, установленными французом в вашем кабинете? Впервые слышу, сказала Даша. Вы это официально заявляете? Да, сказала Даша. Она могла себе это позволить, микрофон давно уже покоился в мусоре, свидетелей нет Странно А кто вам рассказал эту байку о микрофонах? Оба молчали Видимо, ухватили лишь кончик ниточки и не смогли размотать Не исключено, что Толик постукивал и им, по сценарию Агеева, понятно Но ведь нет осязаемых улик В чем все-таки подозревает француза, спросила Даша Вопросы здесь задаем мы, Дарья Андреевна. Неужели посадят в предвариловку? А на каком основании, позвольте спросить? Нет, не решаться. Но положение хуже некуда. Какие же ко мне еще будут вопросы? Я поражаюсь вашей самоуверенности, сказал Евстрат. Любопытно было бы знать мнение вашего же коллеги. Ивакин, сжав губы в ниточку, произнес многообещающее. «Выводы мы сделаем». «Давайте поговорим спокойно», — сказал Евстратов. «Мы все взрослые люди, профессионалы. И когда вы, капитан, начинаете держаться как неразумная первоклассница, впечатление складывается не в вашу пользу. У вас нет не только оправданий, ничего маломальски отдаленно напоминающего оправдания. А это, как бы мы не пытались согласно презумпции невиновности...» Толковать сомнения в вашу пользу, поневоле нас заставляет насторожиться. «Не считайте меня врагом», — сказал он уже вполне добродушным тоном. «Я готов, например, отместить те бумаги, где подследственные обвиняют вас в в чем. Это и в самом деле напоминает сведение счетов». Он театрально развел руками. «Но вот с остальным что прикажете делать?» если вас оклеветали, если против вас идет целенаправленная интрига. Это следствие каких-то ваших действий, мешающих чьим-то преступным интересам. Вот и назовите нам хотя бы приблизительно людей и ситуации, очертите интересы, которые вы помешали реализовать. Оправдывайтесь, как пристало оперативнику. — Вы меня понимаете? — Понимаю, — сказала Даша. «Что, по-вашему, что, по-вашему, осталось за пределами следствия?» Даша молчала. «Кого вы подозреваете конкретно и в чем?» Она молчала. «Ну, знаете, — нехорошо нахмурился Евстратов, — я требую в таком случае ясного и конкретного ответа. «Здесь присутствующие входят в число злокозненных заговорщиков, плетущих против вас интриги и фальсифицирующих направленные против вас обвинения». «Да? Нет?» «Нет», — сказала Даша, глядя в стол. «Тогда чем же объяснить ваше молчание?» «У меня нет четких доказательств», — сказала Даша. «А вам не кажется, что эту фразу можно произнести и по-другому? У меня одни домыслы». Молчите. Даша молчала. Все, что у нее было, добыто с нарушением законов, а следовательно, Агеев чист, как младенец. Мне кажется, не следует делать козлом отпущения одного капитана Шивчук. Негромко сказал Чигадаев. Лично у меня создалось впечатление, что городской уголовный розыск ведет какую-то непонятную игру. И в этой ситуации не стоило бы наваливаться на стрелочника. — Во-первых, козлов отпущения здесь никто не фабрикует, — ответил ей Стратов. — Во-вторых, на капитане и без того хватает грязи. Вы понимаете свое положение, Дарья Андреевна? — Да, против вас нет прямых доказательств. Но у вас нет и убедительных аргументов. На вас слишком много грязи. Ее количество перешло некую критическую массу, если можно так выразиться. Интересное юридическое определение, — сказала она тихо, — критическая масса грязи. Вот это я имею в виду. Такие вот ваши пустые фразы. Человек, на которого льют грязь, всегда сделает хотя бы попытку оправдаться. Все, что вы здесь сказали, мне и не напоминает попытки. И давайте не будем толочь воду в ступе. Я вас в последний раз спрашиваю. Вы намерены дать серьезные, исчерпывающие объяснения с указанием конкретных виновников ваших бед? Нет. Ну, в таком случае, Бог свидетель, я сделал все, что мог и до всех сил пытался быть объективным и беспристрастным. Вы против меня выдвигаете обвинения? – спросила Даша. Возбуждаете дело? Пока нет, – сказал Евстратов. Чтобы нас не обвиняли в излишних зверствах, предоставим решать вашей же инспекции по кадрам Все свободны Лицемерие выдающееся Они ни при чем, а уж инспекция совершенно объективно и беспристрастно сделает из нее котлету, пользуясь той же пухлой папкой В приемной Ивакин приблизился к ней на два шага и, глядя в сторону, сказал, «Завтра в девять утра извольте прибыть на Черского. А пока имейте в виду, до окончания служебного расследования вы отстранены от исполнения всех и всяческих обязанностей. В связи с утратой доверия это не мое мнение, как вы понимаете». Едва заметно кивнул и пошел прочь. Даша понимала, что ей следует опечалиться, но как-то не могла заставить себя грустить. Никогда. Воловиков, Слава и Федя ждали ее у крыльца. Последний тут же кинулся к ней, Дарья Андреевна. «Я им ни хрена не сказал. Молодец!» — кивнула Даша, нашаривая в кармане ключи от машины. «Ты куда?» — взял ее за локоть Воловиков. «Нужно сейчас же сесть и обмозговать все на завтра. И где в самом деле флиссак? Ты понимаешь, что влипло по уши?» «А то!» — сказала Даша. «Не знаете, отменили уже ориентировку на мою тачку? Отменили?» — Вот и прекрасно. — Слушай, — сквозь зуба процедил Воловиков, — некогда, — сказал она серьезно. — Все я понимаю, но мне ужасно некогда. Боюсь опоздать. У меня остался один единственный шанс. Я вам верю, но вы уже ничем помочь не можете. Ладно. Как пела Янка, медведь выходит на охоту душить собак.